Глава двадцать девятая. Экзамен на профпригодность. Варвара. «Мы справимся», — уверенно заявил Глеб. «У меня есть опыт, не волнуйтесь. Я буду держать всё под контролем». Катя и Кирилл, полностью экипированные для похода в театр, замерли на пороге. Они с сомнением посмотрели на моего смелого парня. «Да-да, он совершенно бесстрашен». Но, если честно, сама я ужасно переживала. Младенец у меня на руках был таким маленьким. «Откуда у тебя опыт?» — спросила Катя. «Так вы же уже давали мне подержать пупсиков». Глеб прижимал к себе второго малыша. Тот весело таращил круглые глазки. «Ну и племяшку мне тоже доверяют. Всё, идите, идите. Ни о чём не беспокойтесь, развлекайтесь. Вы заслужили отдых». «Если вдруг что-то, мы можем не идти после театра в ресторан» неуверенно произнесла Катя. «Хватит нам одного балета». «Так, друзья, мы же договорились. Вы отдыхаете, а мы весь вечер караулем потомство. Всё, до свидания». В квартире витал аромат ванили. Катя умудрилась к нашему приходу испечь яблочный пирог. «Угощайтесь, это специально для вас», — сказала она. Вот только кто-то уже успел отфигачить половину. Кирилл посмотрел на потолок, потом в окно, за которым сгущалась ноябрьская тьма. «Ой, а там снежинки!» — заметил он и ласково поправил золотистый локон на Катином плече. надень -ка шубку, солнышко!» Я уже знала, что яблочный пирог — маленькая слабость нашего бритоголового громилы. Только две женщины в мире способны испечь свой кондитерский шедевр — мама Кирилла и Катюша. «Ребята, спасибо вам огромное!» — ещё раз горячо поблагодарила Катя. Хотя она принарядилась для выхода в свет, однако тёмные круги под глазами спрятать не смогла. Я их покормила. Но через два часа нужно будет покормить снова. Подробная инструкция — вот. Катя указала на стол. Там лежала распечатка, похожая на инструкцию к космическому кораблю. Электронную копию скинула вам на почту. Бутылочки с молоком в холодильнике подогревать в микроволновке. А сейчас дети должны уснуть. Последнюю фразу Катя произнесла крайне неуверенно. Можно подумать, она сообщила, а завтра на площади революции ожидается высадка марсиан. Мой крапуз вдруг взбрыкнул ножками, скривился и судорожно всхлипнул. Я застыла уже внутренне паникуя. Что делать? Катя двинулась была ко мне, но муж придержал её за плечо. «Так, назад, мы сваливаем», — распорядился он. «Идём, Катерина. Если опоздаем, нас не пустят в зал». «Не переживай, ребята справятся. Пусть потренируются. Тем более, что Глеб хочет двойню». «Ты хочешь двойню?» Хором воскликнули мы с Катей и переглянулись. «А что?» — сказал Глеб. «Двойни — это круто. Да, хочу». Наконец-то нам удалось отправить счастливых родителей в театр. Мы сели рядышком на диван и принялись рассматривать четырёхмесячных малышей у нас на руках. Они явно не торопились выполнять обещания своей мамочке Сна у них не было ни в одном глазу. Смотрели на нас и задорно улыбались. «По какому поводу веселье? А спать кто будет?» «Они славные», — заметила я. «Ты им нравишься. Видишь, как они на тебя смотрят. Это понятно». Глеб протянул руку и погладил меня по щеке. «Но они совершенно одинаковые. Как ты думаешь, у меня девочка или мальчик?» «У тебя девочка», — авторитетно заявил Глеб. Действительно, всё говорило о том, что мне доверили именно Леночку. У моего пупсика длинные ресницы опахала, носик-пуговка и очень нежная улыбка. Правда, у второго ребёнка тоже носик-пуговка и длиннющие ресницы. Но вот улыбка у него совсем не нежная, а довольно-таки бандитская. Значит, явно пацан, Андрюшка. Глеб сразу же это заметил. Какой он наблюдательный. Я посмотрела на любимого с восхищением. Он всё знает, всё умеет и разбирается во всех вопросах. Он сильный и уверенный. Как приятно иметь дело с таким мужчиной. К тому же он принимает решения и берёт на себя ответственность. Глеб, без лишних разговоров, отметая любые возражения, перевёз меня к себе на следующий же день после нашего примирения. И вот уже больше месяца мы живём вместе. Он познакомился с моей мамой, представил меня своим дамам. Я волновалась, понравлюсь ли семье Глеба, хотя уже имела там персонального пиар-менеджера, Иришку. Как выяснилось, племяшка давно на все лады нахваливала меня остальным домочадцам. Особенно ей нравится, что со мной можно побеситься и потанцевать. А моя коса — отличный тренажёр для оттачивания навыков юного прихмахера. Тем не менее, я переживала, как меня примут. Всё-таки целых три года семья находилась под чарами Полины, и а эта лицемерная красотка умеет околдовывать. К счастью, сразу стало ясно, что решения Глеба в семье не обсуждаются. Он заявил, что отныне и навсегда мы с ним вместе, и четыре взрослые женщины — сестра, мама, тётя, бабушка — тут же принялись с бешеным энтузиазмом выискивать у меня достоинства. Нашли столько, что я немного обалдела от собственной уникальности и значимости. ю -ху! А я, оказывается, идеальный вареник. Нет, а что? Ещё до встречи с дамами Глеба я успела сделать для них столько полезного. Постоянно консультировала их по телефону и улаживала проблемы, которые они генерировали с планетарным размахом. С тех пор, как мы стали жить вместе, производительность Глеба возросла. Теперь я постоянно под рукой, круглосуточно. И он нещадно меня эксплуатирует. Но я не жалуюсь. Приятно чувствовать себя нужной. Я избавляю моего блистательного гендира от массы мелких вопросов, в которых запросто можно увязнуть. К тому же, так как планирование графика является обязанностью личной помощницы, я всегда могу организовать приятный сюрприз в виде похода на симфонический концерт или в ночной клуб. Последний раз в ночном клубе мы невольно устроили представление. Нет, мы просто танцевали, упиваясь музыкой, движениями и близостью друг друга — Но как-то незаметно получилось, что другие посетители клуба стали смотреть только на нас. Они ждали, что же мы изобразим дальше. Потом кто-то даже выложил видео на Ютуб. «А что, круто, мы танцуем. Глебушка вообще звезда». Неделю назад он поручил расчистить два рабочих дня, перенести все встречи и совещания, чтобы мы с ним смогли слетать в Африку. В Африку! Слетать! На два дня! Мы остановимся на роскошной вилле в марракеше Вот это да. Не могу поверить, что всё это происходит со мной. А вдруг это сон? И только каторжный труд не даёт погрузиться в сказочную нирвану. Компания развивается. Глеб пашет, как зверь. В офис мы всегда приезжаем самые первые. Иногда я с отчаянием смотрю на кипу документов на столе и сотню сообщений в мессенджере. Уже начала мечтать о декретном отпуске. Правда, я не ожидала, что Глеб запланировал двойню. Что ж, у нас прекрасная возможность потренироваться на детишках Кирилла и Кати, пока молодые родители тусуются в театре. В принципе, ничего сложного. Наши пупсики вот-вот уснут, у них уже закрываются глазки. Даже странно, почему Катюша едва не расплакалась, когда мы предложили отпустить их на целый вечер. Она сказала, что мы святые люди. А нам и делать ничего не пришлось. Малявки уже почти уснули. Сейчас мы положим их в кроватки, а сами будем целоваться на диване и доедать яблочный пирог. Так, ещё немного. И малышка у меня на руках действительно выключилась. Правда, сначала она пять раз подряд выплюнула пустышку, тут же потребовав её обратно. Женщины так непоследовательно, правда? Я потрясла куколку, покачала, нашептала на ушко приятные слова о её красоте и неотразимости, И Леночка уснула. Ура, я сделала это. Требую золотую медаль суперняня. А Глеб-то со своим младенцем ещё не справился. Я полюбовалась ангельским личиком, посмотрела, как вздрагивают длинные загнутые ресницы и медленно направилась к кроватке. Но в этот момент квартиру взрезал вопль сирена. Это заголосил Андрюша. Почему? Он ведь почти уже спал. Всё, сон у детишек как рукой сняла. Мы с Глебом переглянулись. Для нас это было полной неожиданностью. Далее вечер развивался по закольцованному сценарию. Если одному ребёнку удавалось заснуть, второй немедленно его будил. Когда вырубалась Леночка, буйствовал Андрюша. Когда вдруг на пять минут засыпал Андрюша, начинала хныкать Леночка. И брат сразу же просыпался, чтобы проверить, не обижают ли сестрёнку. Джентльмен, блин. Используя эту схему... Чувствовалось, она у них давно отработана. Младенцы постепенно довели себя до истерики. Они уже не просто ныли и вскрикивали, а верещали. Мы с Глебом не знали, что делать. Трясли каждый своё чадо, менялись младенцами, поглаживали, похлопывали, напивали, уносили их подальше друг от друга, в разные комнаты, но между ними словно существовал невидимый канал связи. Проверили памперсы сухо, попытались покормить — не хотят. Что им нужно?» Мы не знали, что делать. Перечитали Катину инструкцию, прошлись по всем пунктам. Получалось, у детей нет никаких причин для воплей. И тем не менее, красивые апартаменты на двенадцатом этаже превратились в юдоль безутешного горя. За огромным панорамным окном сверкал ночной город, метались снежинки, младенцы продолжали рыдать. «Позвонить родителям?» — спросила я. «Ну уж нет. Мы им обещали свободный вечер. И вот так сразу сдадимся?» «Как они с ними справляются? поскорее бы вернулись. Это невыносимо!» Я в отчаянии смотрела на крошку у моей груди. Маленькое красное личико было залито слезами, рот снова кривился. Сейчас дитё опять начнёт орать. «Попробуем включить музыку», — придумал Глеб. «Вдруг прокатит». Мы пристроили маленьких скандалистов в кресла и электроукачиватели, врубили весёлую музыку и начали подпрыгивать, как будто находились в ночном клубе или в моей танцевальной студии. Детишки замерли с разинутыми ртами. Они ещё всхлипывали, но уже не голосили, а удивлённо наблюдали за нашими движениями. «О боже, это сработало! Им понравилось!» «Отлично, тогда продолжаем!» Больше всего пупсиком зашла старая добрая ламбада. Они дрыгали ножками и восхищённо огукали. Мы исполнили её пять раз подряд. А так как танец предполагал близкий контакт партнёров, Глеб ужасно возбудился от соприкосновений наших тел и набросился на меня с поцелуями. «Ты что, перестань!» — закричала я. «Тут дети!» «Ладно, не буду», — с болью в голосе прохрипел Глеб. Малыши сдались на медленном танго. Мы исполняли его, уставившись друг другу в глаза, а когда замерли в паузе и посмотрели на скандалистов, те уже дрыхли. «Ура, ура, получилось!» Мы так и оставили детей в люльках, побоялись трогать. «Это жесть, у меня нет сил», — пробормотала я, падая на диван. «Ну и вечерок. Глеб, ты точно хочешь двойню?» «Возможно, я немного погорячился. Мы это ещё обсудим». Милый лёг прямо на пол около люлек с малышами. Я хотела позвать Глеба на диван, но побоялась, а вдруг маленькие мучители снова проснутся. Пусть лежит и не шевелится. Мы не слышали, как вернулись Катя и Кирилл.